Глава двадцать седьмая. Признаюсь, что сначала я подумала про старого и древнего дракона, с которым Хею пришлось сражаться, потому что видок у был уж больно потрепанный. Но тут прямо из кустов вылетела серая ракета с радостным воплем. «Я победю!» Хей умудрился уклониться, но неожиданно ему под ноги бросился вайт. У волчонка, несомненно, весьма крепкое тело, Вот только хейт -то об этом не знал. Явно обеспокоенной сохранностью ребенка, он отступил, едва не придавив Арча, который зачем-то подлез под его ногу. Но в последний момент хей успел среагировать, оставив пару роскошных хвостов в целости и сохранности. И тут же на мужчину спикировал дракончик, промазавший в первый раз, и опрокинул на землю. «Ура! Поймали!» «И чем вы тут занимаетесь?» — сказала я, выдохнув с облегчением. «Дракон случился-то наш. Он, конечно, не безвредный, но точно уж никого не убьет. По крайней мере, своих и пока». «Играем!» — возвестил дракончик. «Играем в игру. Элис сказала, что эта игра называется Даканай Хэя. Я впервые играю в такую интересную игру. Кстати, а что значит Даканай?» Я бросила укоризненный взгляд на Элис, а та сразу же стала смотреть себе под ноги. «Вот Элис тебе объяснит, что это значит. Хэй только что вернулся, вы должны были ему предложить отдохнуть с дороги или перекусить, а не набрасываться и заставлять играть». «Поучительно», — сказала я, — снимая с головы Хэя дракона, за шкирку убирая Вайта, который с азартом грыз сапог Хэя и игриво рычал. Арча, который сидел у Хэя на груди и ничего не делал, я решила оставить. «Но ему тоже весело. Играть всегда веселее, чем есть». — возразил дракончик, а потом, заметив укоризненный взгляд Вайта, исправился. За редким исключением. «Дракон», — сказала я строго, опуская послушного Вайта на небольшой пенек. Держать обоих одновременно было тяжеловато. «Посмотри на него внимательно. Похоже, что Хэю весело». Грязный и уставший Хэй даже с большой натяжкой не выглядел радостным, хотя надо отдать ему должное, попытался улыбнуться, когда дракончик стал его рассматривать. «Ой, я не подумал, что он такой хиленький!» Горестно заметил дракончик, которого я держал одной рукой. Как оказалось, это было плохой идеей, потому что дракончик схватил своим хвостом мою вторую руку и прижал к своему боку, мол, человек, держи меня как положено. Пришлось взять на ручки как следует». «Люди вообще очень хрупкие создания», — сказала я дракончику. «Мы не можем долго отвечать на вопросы, долго играть в разные игры. И даже покупать все то, что хочется драконам». вздохнул вздохнула ребенок. «Я понял, понял. Бедные люди. Вам так тяжело живется. Я вас так совсем замучаю. Что же делать? Что же делать?» Дракончик занервничал, вырвался из моих рук и стал ходить туда-сюда по порогу дома. «Я придумал, мой человек!» — радостно возвестил он. «Мне просто нужно, чтобы больше людей стали моими. Ты — мой самый главный человек. Элис и Хэй тоже будут моими людьми. А дальше...» Дракончик снова замолчал. «А дальше?» С любопытством спросил хей поднимаясь и осматривая свою изгвозданную одежду. Логика дракончика его явно смешила. «А дальше проблема. Арч это попцой называет. Я не хочу других людей, но и вас утомлять не хочу. Что мне делать?» Жалобно спросил у меня дракончик. Играть с Вайтом и Арчем подала я идею. Они уж точно сильнее и выносливее слабых людей. Вайт согласно замахал хвостом, отчего пенек под ним немного просел, а щепки стали лететь во все стороны. Только Арч смотрел на меня так, словно я только что забрала его пушистую шорстку и продала торговцу мехами. «Так и сделаю, мой человек!» — радостно воскликнул дракон — то самое умное поразительно умное хей не сдержал легкого смешка а потом спросил так меня пригласят в дом а нужно удивилась я ты считаешь себя гостем чтобы тебе нужно было приглашать удивленное выражение Хэя быстро сменилось мягкой улыбкой я мог только надеяться в любом случае кое кто утверждал что у тебя дела с самой собой потому тебя нельзя тревожить. Боюсь, меня попросту не пустили бы. Дракон поразительно любит тебя», — заметил Хэй. «Скорее, он очень любит возможность получить ответы на те сто вопросов, которые я обменяла на своевременное уединение». мы с хейм не сговариваясь прошли на кухню я сделала чай положила булочки которые купила в городе и свежеиспеченный белый хлеб в маленькую корзиночку без ручки и выставила на стол а сама села напротив готовая слушать и вникать что-то мне подсказывало что меня ждет интересный и информативный разговор ты вернулся раньше чем говорил сказала я не допуская никакой эмоциональной окраски Я была рада его возвращению, но, пожалуй, дети продемонстрировали радость за нас всех. Не стоит еще больше пугать Хея». В связи с недавними событиями пришлось. Вздохнул Хей, держа чашку с чаем в руках, и, глядя на нее так, словно пытался найти в ней ответы на все неразрешимые вопросы. «Я его не торопила. Лучше поговорить спокойно и без лишнего давления. Хотя спокойно не выйдет. Дракончик влетел в кухню». Голова Хэя осталась цела только по одной простой причине. Я успела создать воздушный поток, который подхватил дракончика и перенес в другое место. «Ух ты! Человек! А можешь так еще раз?» «Давай чуть позже. Нам с Хэем надо переговорить, пока есть возможность». Сказала я дракончику, а потом спросила у Хэя. «Ты надолго?» «Боюсь, скоро снова придется уходить. Сейчас будут довольно напряженные времена». Невесело усмехнулся Хэй. С новым законом, как я понял, тебя ознакомили. Я положила подбородок на руку. И как он понял? Да, мы только вернулись из ревота. Ну а ты откуда об этом знаешь? Хэй с наслаждением отпил чай, посмотрел на булочки, вздохнул и потянулся за хлебом и ножом. Его действие не ускользнуло ни от меня, не от дракона, который фыркнул и бросил в Хэй булочкой. Держи. Спасибо. Это моё но теперь... Ты тоже мой человек, пусть и не самый главный, поэтому я делюсь с тобой». Возвестил маленький дракон, а потом хвостом взял одну из булочек и полез на полке под потолок. Мёдом ему там намазано, что не сидится внизу. «Так что?» — спросила я, намекая, что вмешательство дракончика в разговор еще не повод не отвечать мне. «Ты там прославилась», — возвестил Хэй. «Я не знаю, что ты и с кем сделала, но два часа назад в городе, а магия в красном с химерой, котенком и волчонком... не судачил только ленивый. Можно сказать, что я сразу догадался, о ком речь. И что говорили? Поинтересовалась я. «Да-да, что они сказали хорошего про моего великолепного человека?» Спросил дракончик с верхней полки. хей отпил чай, откусил булочку, потом снова отпил. «Просто скажи, насколько плоха моя репутация в ривоте помогла я Хэю. Подробности и слухи можешь опустить. «Твоя репутация...» «Ужасно», — признался хей — «в последний раз такие кошмары рассказывали только про человека, который разрушил половину города, прежде чем его поймали и отправили в темницу». «Прекрасно!» — радостно потерла я руки. «Ты именно этого и добивалась?» «Точно! Предпочитаю, чтобы всякие неприятные личности обходили меня стороной. Но, Хэй, ты же мчался сюда за нами не для того, чтобы рассказать мне о новоприобретенной репутации». Сказала я, прикинув время, которое понадобилось Хэю, чтобы с ревота добраться до леса монстров, и, судя по тому, как быстро он оказался здесь, он действительно мчался, а не шел прогулочным шагом. «Разумеется, нет. Я бы хотел предупредить тебя кое о чем». Я нахмурилась, все-таки уточнив. «Я зря припугнула тех магов, мне стоило затаиться?» «Нет-нет, совсем не зря. Я бы поступил так же». «Сейчас, когда многие слабые маги, имеющие партнёров монстров, не успели сориентироваться, а вокруг городов ещё хватает монстров, они станут мишенями в первую очередь. Благодаря твоей репутации к тебе не то, что ни один маг не полезет, а целый отряд побоится. Поэтому на ближайшее время ты избавила себя и всех остальных от проблем». «А потом», — вздохнула я, — «когда монстров не останется поблизости». а потом что-нибудь придумаем. Мы тоже не лакомшиты. В стороне стоять и смотреть, как охотятся на монстров, ни один истинный маг не станет. Просто узнали об этом законе слишком поздно, чтобы можно было попытаться как-то собрать оппозицию, что-то изменить. Слишком долго я вникал во все эти дела, советы магов, политику. Устало сказал «Хэй», а на его лбу я заметил морщины. «Не так он прост, как хочет казаться», если допускает мысль, что для изменения законов не хватило лишь времени. Я вздохнула, а Хэй продолжил посвящать меня в нынешнюю ситуацию. Не все мои знания об этом мире достаточно актуальны. Я думала, что все маги, как фракция, едины, подчиняются довольно строгим, но справедливым правилам первого мага, а всякие странные экземпляры, вроде той же Аннет из приюта, всего лишь редкое и неприятное исключение. Но все было иначе. а я даже не поняла, когда изменилось. Маги негласно поделились на две фракции. Те, кто следует правилам первого мага и ведет праведный магический образ жизни. Истинные маги. Те, кто решил пойти по иному магическому пути, отринуть старые правила. Маги-новаторы. Последних было больше, но они были значительно слабее истинных магов, поэтому соблюдался баланс. «Свою лепту в это вносили монстры и другие магические животные, которые были партнерами истинных магов». «А теперь этот баланс разрушен, правильно?» — спросила я, а потом поинтересовалась. «Но истинные маги же как-то отреагировали или все пустили на самотек?» «Не разрушен, а нарушен, да и то временно. Разумеется, отреагировали. Все небоевые маги присоединились к владеющим атакующей магией, чтобы не искушать похитителей монстров». А сами монстры? Все маги стараются рассказать о новом законе и грозящей опасности. Поэтому монстры и королевство Алерта сейчас стремительно будут переселяться в самое близкое и безопасное место. Ближайшее безопасное место для монстров это Я поняла, к чему ведёт Хэй. Да, это лес монстров под защитой короля. Так что скоро здесь будет много гостей. Я замолчала уже мысленно, готовясь к проблемам, которые принесут гости. Хотя какие гости? Практически все монстры рождались в этом лесу, потому тут их дом. Они всего лишь вернутся обратно. Разумеется, монстры разумны, с ними можно договориться. Обычно. Но кто даст гарантию, что со всеми? Они ведь такие же, как и люди, и характер у них разный. Есть такие, как Вайт, милые послушные, несмотря на всю свою силу. Есть ехидные нарциссы. с рациональным взглядом на жизнь. Есть гордые и любопытные, как дракончик. А существуют и такие, которым нравится издеваться над более слабыми монстрами, которые любят разрушать, любят убивать. И какие монстры вернуться обратно в лес никто знать не мог. Не было никакой гарантии, что какой-нибудь могущественный монстр, который решит не связываться с группой магов, не заявится в лес и не попытается обидеть нас, посчитав легкой добычей. «У нас будут гости?» — спросил дракончик, впервые влезая в наш с Хэем разговор. Его глаза сверкнули в предвкушении. «Они не гости», — возразила я. «Эти монстры всего лишь вернутся к себе домой». «Нет, это не их дом», — возмутился дракончик. «Это мой дом, точнее, наш. Мой, а с моего разрешения твой, Арча, Вайта, Элис и Хэя». «Дракон». Мягко улыбнулась я. «Я имею в виду лес, а не этот дом. У слова «дом» несколько значений. Есть дом в значении строения, где мы живем, а есть дом как место, в котором кто-то родился, понимаешь? Дом, в котором мы живем, наш, но лес не принадлежит нам. Это я понимаю, но ты ошибаешься, мой человек. Я дракон. Там, где я поселился, все должно принадлежать мне. Деревянное — это строение, целый лес — это неважно». «Я дракон, и это мое, и всем этим монстрам, которые придут сюда, лучше помнить об этом». Фыркнул дракончик, а потом слетел с полки. «Я иду читать. Быстрее говори с Хеем и отвечай на мои вопросы. Я жду». Я виновато глянула на Хея, который лишь добродушно посмеивался. Кажется, одного ребенка надо воспитывать намного усерднее. Однако перед выходом из кухни дракончик развернулся и сказал «Пожалуйста, мой человек». Я очень хочу узнать ответы на много-много вопросов, поэтому «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Кстати, мой человек, если произнести «пожалуйста» много раз, то эффект от этого слова усиливается?» «Я расскажу тебе об этом попозже, хорошо?» «Хорошо, если бы ты рассказала мне об этом сейчас. Потом неплохо, но не так хорошо, как сейчас». Проворчал дракончик, но все же вылетел с кухни, после чего мы остались с Хэем наедине. «Я смотрю, что у вас тут весело». Рассмеялся мужчина, крутя чашку с чаем в руках. «Не то слово. Мне нужно больше внимания уделять воспитанию. Не понимаю, почему дракон ведёт себя так, и у меня на него даже обижаться не получается». А вздохнула я, поднимаясь, чтобы снова подогреть чайник. У Хэй уже заканчивался чай. «Ты сама ответила на свой вопрос. Это дракон. И поверь мне, этот дракон, безмерно воспитанный, милый и очаровательный». «Не сомневайся, что исключительно твоими стараниями», — сказал Хэй. «Поэтому не переживай, всё отлично. К тому же шестилетний дракон — не совсем ребёнок, по крайней мере, наш». От слова «наш» я даже растерялась, но возражать не стала. Если Хэй считает, что дракон — наш, то пусть так и будет. Я пока об этом не думала, но сейчас пришло чёткое понимание — Из-за такой непонятной и угнетающей обстановки для монстров, дракону и детям нужно как можно больше сильных союзников, а пока никого, кто был бы сильнее Хэ, я не встречала. Король монстров не в счет. Хэй тем временем продолжил. И если ты не заметила, то у дракончика уже стали проявляться две доминирующие черты. О чем ты? Доминирующие черты — особые выделяющиеся черты характера дракона — они будут определять его поступки, именно они будут влиять на его судьбу и...» Начал хей а потом запнулся. «Ты не знаешь стадии развития драконов?» «Откуда? Я не сдержала слегка ехидного ответа. В книгах об этом не пишут, даже маги мало знают о драконах. А вот откуда ты знаешь об этом?» «Просто мне попалась одна любопытная книжка, я принесу её тебе. Там есть немного основной информации о драконах». «Спасибо», — ответила я, снимая вскипевший чайник с аналога плиты и заливая новую порцию заварки в чайничке. «Так что насчет доминирующих черт дракона? Какие они?» «А ты не догадываешься?» — спросил Хэй, который внимательно наблюдал, как я готовлю чай. «Заботливый?» — предположила я, снова сев напротив мужчины. «Дракон, несмотря на свой гордый характер, очень внимательно относился к тем, кто его окружал. Он волновался, чтобы не задать мне много вопросов. Он следил, чтобы во время драки ни Вайт, ни Арч не пострадали». «Да, пожалуй, я это тоже заметил. А еще великодушный и властный. Через некоторое время добавятся еще две доминирующие черты характера. А потом его характер будет изменяться незначительно». Сказал Хэй. «Чай еще не заварился?» «За минуту?» — удивилась я. «Потерпи. Ладно, про дракона ты принесешь мне книгу. Но меня интересует еще одна вещь. От монстров будет много проблем, да?» «Скорее всего. Но не переживай. Тех, кто сможет справиться с Элис — единицы. Да и дракон даже в таком юном возрасте — грозный противник. Арч и Вайт отнюдь не безобидные малыши. К тому же ты сама весьма сильна. Понятия не имею, на что ты способна». честно сознался Хай, разводя руками. «С чего ты взялась, что я сильна? Разве ты чувствуешь во мне магию или еще что-то, что заставляет тебя так думать?» «Поинтересовалась я. Только не нужно говорить, что ты так решил только из-за того, что я справилась в ревоте с напавшим на нас сбродом». «Напавшие на вас сброд — это инструктор по боевой подготовке для магов, который имеет несравненный боевой опыт и его личный отряд. Считается, что они стоят полноценного». «Королевского отряда». Засмеялся Хэй, не отрывая взгляда от заварника. «Вот же... чайман А потом я вдумалась в его замечание и почти смутилась. И кто меня за язык тянул? Но откуда я могла знать, что такой слабак считается кем-то вроде как сильным? И теперь Хэй бросал на меня непередаваемые хидные взгляды, словно знал все мысли, блуждающие в моей голове. В любом случае, я взяла себя в руки... «Как бы сильны, не были драконы или другие дети, они остаются детьми. Я не могу позволить им сражаться, а сама стоять позади. Они всего лишь дети». «В корне неверное решение», — сказал Хэй. «Сражение для монстров, даже для детей монстров, — это естественный процесс. Лучше будет, чтобы они получили опыт сейчас, когда ты можешь их прикрыть, защитить, если что-то пойдет не так. Но если ты все время будешь защищать их... то что с ними будет, когда они повзрослеют и им придется уйти? Как они будут себя защищать? Как будут противостоять врагам? Как только ты их оставишь, они погибнут. Но это неуютный уединенный мирок, где можно лишь играть и весело охотиться на глупых животных, сказал Хэй, посмотрев на меня холодным взглядом. Это суровый мир, который не против переломать чужие судьбы. Чрезмерная опека не приведет ни к чему хорошему». «На самом деле, это потрясающе, что ты так заботишься о монстрах. Наверняка они безмерно счастливы. Не каждый родитель будет так заботиться о своих детях, как ты беспокоишься о них. Но это ничуть не подготовит их к реальной жизни. Да, они видели жестокость этого мира, но они еще ни разу не пробовали ей противостоять». Я не нашлась, что ответить. Я почувствовала, как горькая усмешка искривила мои губы против воли. Снова. Я снова позволила себе наивность. Забыла, каким жестоким будет мир. Забыла, что сила не гарантирует, что я смогу спасти всех. Хэй был кругом прав. «Лиса?» Неуверенно позвал меня Хэй. Кажется, он подумал, что сказал что-то не то. Но он сказал именно то, что нужно, чтобы привести меня в чувство. «Все хорошо». «Все отлично», — ответила я. «Я всего лишь осознала кое-какие пробелы в воспитании детей». «Думаю, одних знаний о мире для детей недостаточно. Пора преподать им пару уроков самообороны. Жаль, что тебе придётся уезжать. Думаю, твои советы мне бы пригодились». «Но не сразу же. Я побуду, пока ты не восстановишь свои силы». «Восстановлю? Ты о чём?» «Насторожилась я». «Ты же восстановила магический барьер вокруг леса монстров. Количество энергии для такого барьера должно быть немыслимым». «Удивительно, что ты хорошо себя чувствуешь и даже способна сражаться». «Я-то восстановила барьер, но откуда ты об этом знаешь, Хэй, если тебя здесь не было?»